Глава десятая. Новая авантюра. Следующие дни слились в какой-то пестрый водоворот. Анне казалось, что все вокруг нее закрутилось в вихре света тени, словно она мчалась на мотоцикле сквозь огни ночного города. Анна ненавидела мотоциклы и риск, который они в себе несли. Школьников отправили в школу, И даже капризная Джоанна не особо сопротивлялась. Она решила, что лучше учиться, чем замуж. «Сомневаюсь, что мое мнение будет учитываться», — доверительно поведала она Анне. «Выдадут подроспись какого-нибудь задохлика. Я его своим характером доведу до нервного срыва. Оно мне надо. Красивого ведь все равно не дадут. Драконов и эльфов тут не имеется, я так поняла». «Лучше я заныкаюсь в школу на пару-тройку лет, заодно и матушка меня в покое оставит со своими нравоучениями». Анна вспомнила, как громко мать девочки Веспер требовала себе богатого мужа и кивнула. «Да, лучше спрятаться, заодно и нужные социальные связи появятся. Очень сомнительно, чтобы кто-то действительно считал, что бескрылые подростки смогут научиться чему-то ценному и нужному. Скорее всего, их просто хотели ввести в общество им подобных. Школа идеально для этого подходила. Джонатан вместе с Марч, уехали ко двору высочайшего, как и предсказал Адам. Дядюшку Стефа и его семью тоже пристроили, а с ними вызвался ехать и старик Томас. Он сказал, что в его возрасте загородное имение на берегу озера — это просто мечта. Анна хотела бы уехать с ними, но ей не предложили. Зато Саре, ее мужу и маленькой дочери, как оказалось, место в старом поместье нашлось. Что ж, во всяком случае, поголовье Мэрилов заметно сократилось. Ссор из-за уборных стало меньше. Снова появился Высочайший и снова по ее невинную душу. «Анна, вас-то я и хочу!» прямо заявил он. «Я так сразу не могу», — вяло откликнулась Анна. «А где цветы, конфеты, прогулки под луной?» Она была совершенно измучена постоянным обществом своей родни. Спать в саду больше не удавалось. Даже просто спрятаться от них уже не представлялось возможным. Если случалась ссора, звали Анну. Если что-то шло не так, звали Анну. Если у женщин возникал вопрос к хозяевам серых крыльев, они высылали парламентером Анну. Много лет она решала чужие проблемы удаленно, а теперь ей снова приходилось терпеть и по большей части молчать, выслушивая истерики, недовольства, порой оскорбления. Пару раз ей даже сообщили, что это она, Анна во всем виновата, всех собрала, обманом заманила в этот дурацкий, скучный мир, а теперь делают вид, что не при делах. Словом, снова она оказалась крайней. Как удачно сбежал Джонатан. Анна ему остро завидовала. «Будут и цветы, и конфеты», — пообещал высочайший, а потом совершенно нелогично добавил. «Знали бы вы, как я ненавижу Мэрилов!» «Странно». «Зачем же вы их вернули?» «Всего требовала справедливость. Не мог же я нарушить своего слова?» «Ерунда. Сказали бы, что Мэрилы выродились. Это ведь чистая правда. Мы совсем не оборотни, вот нисколько». «Это нужно было говорить триста лет назад», — тоскливо вздохнул Эрик. Анна в очередной раз удивилась, как молодо он выглядит. «Какие там триста лет?» Да ему больше двадцати пяти дать невозможно. Я, конечно, не слишком помню, как звучал приговор, но документы сохранились. Там четко сказано, что вернется и Эдвард, и все его потомки. Признаться, я прекрасно знал, что в этом мире даже Мэрил долго не протянет. Три сотни лет — это невозможно. А он и здесь сделал по-своему. «Перехитрил меня, старый интриган!» В голосе короля прозвучала почти что нежность. Может, он и ненавидел весь их род в целом, но не так, чтобы смертельно. «А от меня вы чего хотели?» — напомнила Анна. «Если того, о чем я подумала, то смею отказать. Я не вступаю в отношения с женатыми мужчинами». «Упаси небеса!» — содрогнулся высочайший. «Мне Марго хватило». «Марго? Ах, Мардж!» Она просила называть ее Марго. «Как драматично!» — не могла не съязвить Анна. «Именно. Роковая женщина. Я ее боюсь». «Будьте уверены, она этого и добивалась. Актриса она превосходная». «На каждую актрису у меня найдется свой кукловод», — отмахнулся Эрик. «Или даже правильнее сказать — драматург. Я не из тех, кто честен с женщинами». Анна моргнула. «Это как так? Разве можно вообще такое произносить вслух?» «Да нет, верно ей почудилось. Неудивительно, в таком шуме самое время заполучить слуховые галлюцинации». Я нашел вам дом, Анна. Вы отправляетесь туда завтра утром. Женщина прикусила губу. Иногда ей казалось, куда угодно, только подальше отсюда. Но она уже купилась на сладкие обещания чудесной жизни, а взамен получила примерно ничего. В чем подвох? Ни в чем. Замок в горах. Вы же любите замки, Анна? Чистый воздух. Великолепная природа, ближайшая деревня в часе езды. Езды на чем? На лошади? Нет, на автомобиле. Может, не дикари. Здесь есть автомобили? Удивлению Анны не было предела. А почему я ни одного не видела? Потому что проезд к серым крыльям закрыт в целях безопасности. Здесь полтысячи детишек из самых знатных семейств. «Никто не хочет, чтобы какой-нибудь сумасшедший устроил диверсию, поэтому сюда добраться можно только по воздуху или фамильным Мэриловским порталом и только со специальным разрешением». «По воздуху?» — переспросила она, а потом вспомнила, что многие из местных умеют превращаться в птицу. «А, ну точно! А как же я смогу уехать?» «Тем же самым порталом, разумеется», — спокойно и просто ответил король. «Адам вас отведет, он тут привратник». Интересно, почему никто не удосужился рассказать об этом раньше? Сколько еще тайн хранит замок Серые Крылья? Впрочем, спрашивать об этом было бесполезно, все равно не ответят. Анна потом разберется, если ей будет это нужно. Пока же ее интересовало только собственное положение. Допустим, и что это за чудное место, где свежий воздух, замок и белые овечки на склонных гор, если не секрет? Про овечек я не говорил, но если пожелаете, то я прикажу организовать. Не секрет, это замок Эль-Валат. В переводе с древнеэлиранского замок трех ветров. И разумеется, меня там ждет прекрасный принц? прямо спросила Анна, уставшая от намеков и умолчаний. Скорее угрюмый старый филин, хозяину замка более шестисот лет. Если вас это волнует, то брачный рынок он покинул давным-давно. Я очень сомневаюсь, что вам удастся его соблазнить. «Более того, я думаю, что это совершенно бессмысленно». «Он старик?» «Да? Со своей старухой?» «Нет, холостяк. Но в замке еще несколько слуг. Вы можете не волноваться, никто не оставит вас с ним наедине». «И что мне делать в этом замке?» «Попробуйте просто жить», — усмехнулся Эрик. «Поверьте, это неплохое место». Практический курорт. Вы ведь любите одиночество. Более уединенного места я даже не могу себе представить. Я разговаривал с вашим братом, Таннет. Он обеспокоен вашим душевным состоянием. Да я и сам вижу, как вы устали. Поживете немного подальше от родни. Это любому человеку пойдет на пользу. «Поклянитесь!» Что вы сейчас не играете в Купидона? потребовала Анна. Что, простите? Не строите из себя сваху. Анна, совершенно серьезно ответил высочайший. Югор Анхорм не тот человек, которому нужна жена, и вы ему не подойдете. Кстати, Джонатан считает так же. Анна кивнула. Что ж. Мысль спрятаться от всех в неприступном замке ей нравилась. Еще пару дней, и она по-настоящему сойдет с ума. Найдется ли мне какая-то работа там? Не уверен. Думаю, вы решите этот вопрос самостоятельно. В конце концов, вы чрезвычайно здравомыслящая женщина. Так вы согласны? Пожалуй, да. Я ведь смогу вернуться, если мне там не понравится?» «Разумеется. Вы будете гостьей, а не пленницей. В таком случае я собираю вещи». Не то, чтобы ей было что собирать. Одеяло, швейная машинка, нижнее белье, два платья, подаренные ей Гертрудой. Когда та узнала, что Анна тоже уезжает, хозяйка замка искренне расстроилась. «Вы тут единственный нормальный человек!» — вздохнула она. «Оставались бы навсегда!» «Нет, я сойду с ума, если высочайший в ближайшие дни не разгонит эту стаю чайк!» «Не поймите меня неправильно, Таннет Анна. Я люблю родню моего супруга, но ее как-то слишком много для меня одной. Куда вас?» «В Эль О, а можно с вами?» Это чудесное место. Боюсь, что нет. Жаль. Но знайте, что я вам завидую. И тут бы Анне насторожиться. Потому как с чего бы Гертруде завидовать? У нее ведь есть свой замок. И муж, и дети. И место здесь очень красивое. Но Анна была слишком рада убраться подальше от всех, чтобы думать о чем-то, кроме того, что ей больше не придется жить в одной комнате с бабулей Евгений и принимать ванну под недовольные крики и стук в дверь. Куда угодно, только подальше отсюда. Точнее, от всех своих родных. Сумки были собраны, косы заплетены, истерики выслушаны. Да, всех бросает. Да, дальше сами, взрослые же люди. «Нет, не сбегаю, это распоряжение высочайшего. Прощайте, то есть, конечно, до свидания. Да очень нескорого свидания». «Я нормально выгляжу?» — спросила Анна Адама, который вел ее к стационарному порталу. «Разумеется, в сад. Разумеется, в тот самый склеп. Могла бы раньше догадаться». «Как всегда», — равнодушно ответил Мэрил. «Конечно, как всегда. У нее ведь и нет более удобной одежды, кроме теплой длинной юбки с карманами и кашемирового джемпера. Она прибыла в Эллиран в этих вещах. И почему-то, несмотря на все обещания, никакого нового гардероба у Анны не появилось. Нужно было брать больше чемоданов». «Кого ты там собралась очаровывать? Старика Югора? Почему нет? Мне же нужно подружиться с хозяином». Забудь, с Югором не может подружиться никто, он ненормальный. То есть я хотела сказать, что он склочный, противный, сварливый мизантроп. Прости, я ни в коем случае не хочу тебя пугать. — Я не боюсь стариков, — вздохнула Анна. — Мне он заранее нравится, на меня похож. Адам коротко хохотнул и про себя подумал. — Ты... Даже не представляешь, как права. Белый павильон в глубине сада Анна видела не раз и не два. В конце концов она изучила сад вдоль и поперёк, когда пряталась от родни. Он выглядел совершенно обычно. На маленькой двери висел обычный замок, окон не было. Когда-то она спрашивала Адама: "Что это за домик?" а кузен ей ответил расплывчато, что внутри доступ к коммуникациям. Это ее вполне устроило. Действительно, ничего удивительного. Где-то должны быть трубы водопровода, где-то проводится вода к двум фонтанам. В белых крыльях тоже была похожая штука в саду, чуть меньше и не такая красивая, но тем не менее. Анна сама лично выдавала от нее ключи водопроводчикам, когда на кладбище пахло канализацией. Адам открыл замок, толкнул дверь и завёл женщину внутрь. Ничего особенного, ни лестниц в глубину, ни стола и стульев, ни труб и вентилей. Просто ещё одна дверь, а рядом с ней большой круглый медальон, сияющий мягким медным блеском. «Стой ровно и не мешай», — предупредил кузен Анну. Я сейчас настрою точку выхода. Это непросто. В снежные горы я никогда еще не ходил. — А можно попасть куда угодно? — спросила Анна с любопытством, наблюдая, как Адам, постоянно сверяясь с бумажкой, поворачивает кольца медальона. — Нет, только туда, где есть разрешение от хозяев. Большинство магов закрывают свои дома. Да и в общественных местах часто стоят запреты. «Но не замок трех ветров?» «Нет, все старые замки связаны единой сетью. Их невозможно закрыть, если только разобрать по камушкам. Все, готово. По-моему, работает». Адам с сомнением поглядел на дверь. «А если ты ошибся, я выйду из портала в неполной комплектации?» «Нет, просто вернешься в зал серых крыльев» успокоил ее Адам. «Я пойду с тобой и проконтролирую». Он открыл дверь, за которой таинственно клубился белый вязкий туман. Анна, поколебавшись, шагнула внутрь. Она уже начала привыкать к чудесам этого мира. К тому же здесь она действительно ощущала себя лучше. Ни разу не было мигрений и повышенного давления, не ныла спина, не тянула сломанную когда-то лодыжку. Даже вечный ее гастрит, казалось, затаился и не обжигал ее в ответ даже на сладкое, жареное и жирное. Так что претензии у нее были не к Эллирану, а скорее к его обитателям. Риск оправдался. Женщина оказалась в зале гостиной. Деревянные панели на стенах, панорамные окна, открывающий великолепный вид на белоснежные горные вершины и чистое голубое небо, толстые ковры под ногами, звериные головы и скрещенные мечи, аж четыре встроенных печи, два больших дивана, низкие широкие столы. Встречал их сам хозяин дома, конечно, высокий худой мужчина, с крайне недовольным лицом. Он стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. И только слепой мог бы назвать его стариком.